Глава 61. Рождественская ночь. 3 часа 17 минут. Банни посмотрел на небо и улыбнулся. Мистер Макгэри, вы меня слушаете? Никакой реакции, только та же улыбка. Можете ли вы что-нибудь предложить мне в попытке спасти свою жизнь? Ничего, Мистер Тише! Окровавленная улыбка стала еще шире. «Я слышу, как она поет!» Он закрыл глаза. Мужчина направил пистолет на голову Банни. Раздался последний выстрел. Банни начал терять сознание. Он смутно осознавал, что рядом с ним на землю рухнул мужчина. Затем над ним нависла еще одна фигура. «Очнись!» Банни открыл глаза И увидел перед собой Финтона Урурка. Ты был прав, мудила Коргский. Мне хватило одного патрона. А теперь не вздумай терять сознание. Сегодня ты не умрешь. Ни ты, ни твое дебильное, унылое мученичество. Урурк поднял пистолет на звук торопливых шагов по снегу. Что за... Не стреляйте! Господи, пробормотал Урурк. Какого черта вы тут делаете? Бриджит подняла руки вверх. «Я? Немного странно слышать это от вас. Можно я...» Она указала на Банни, и когда у кивнул, присела на землю рядом с ним. «Господи, Банни, ты только посмотри, что они с тобой сделали! Видела бы ты того другого парня!» «Вообще-то...» — он указал на тело, лежавшее лицом вниз на земле возле них. «Это он и есть». В руке Бриджит уже сжимала телефон. Скорую помощь, прошу вас, экстренный вызов, огнестрельное ранение. Я велел тебе бежать, будто ты сам когда-нибудь делаешь то, что тебе говорят. Бриджит сняла пальто и сунула его бани под голову. Затем убрала его руки от живота и наклонилась, чтобы осмотреть рану. Это все не очень хорошо. Вы могли бы. Но когда она взглянула в сторону Финтона урурка. Его уже не было. Она вновь посмотрела на Банни и увидела, что тот потерял сознание.